Возможно, был в этом путешествии еще один мотив. Вскоре после отказа Пушкину в разрешении ехать за границу, Вяземский сообщал жене 7 мая 1828 года за год до Арзурумской поездки. Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся пушкин выезжает в грузию только 1 мая не зная что уже 22 марта бенкендорф сообщил о его поездке санкт-петербургскому военному губернатору и сделал распоряжение слежки по-видимому удобством непосредственно наблюдения за опальным поэтом объясняется то что паскевич разрешил ему прибыть в действующий корпус Другой причиной была, без сомнения, самолюбивая надежда новоиспеченного графа, что Пушкин воспоет его подвиги. Подобные же надежды и разочарования правительственных кругов со всей отчетливостью выразил в своей статье Булгарин, вскоре после возвращения автора Полтавы. «Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стиравшие россии уважение просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов. Мы ошиблись». Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый. Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину. Особенно больно было, конечно, сердцу Паскевича, который даже в 1831 году, когда, казалось бы, он должен был быть удовлетворен Бородинской годовщиной, жаловался в письме к Жуковскому. Заря достопамятных событий персидской и турецкой войн осталась невоспетою. Однако Пушкин явно не хотел петь в унисон с официальными трубами и барабанами. Между тем, во все время поездки поэт не переставал творчески работать. Эта глава его биографии изложена им самим в путешествии в Арзрум. Помимо путевого дневника и лирики, Он был занят в это время замыслом новой поэмы. Его увлекает образ Черкеса, христианина по образу чувств и поэта по своим поступкам, тазит. Здесь должны были найти отражение путевые впечатления, быт, обряды, нравы черкесов, пейзажи Кавказа. Поэма должна была завершать линию, открытую кавказским пленникам. Судьба героя, согласно плану, кончалась трагически. Он погибает. Одновременно Пушкин задумывался и над кавказской главой Евгения Онегина, как финалом романа. Судя по всему, путешествие в Арсрум было для него временем подведения итогов. Это последняя глава пушкинской молодости. Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел. И сделал таким образом 200 верст лишних. Зато увидел Ермолова. Пушкин. Начало мая 1829 года. Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его, и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз, не знакомиться коротко, но какая власть высокого таланта. Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения. Генерал Ермолов Денису Давыдову мне предстоял путь через курск и харьков но я своротил напрямую тифлисскую дорогу несколько раз коляска моя вязла в грязи достойной грязи одесской мне случалось в целые сутки проехать не более 50 верст наконец увидел я воронежские степи свободно покатился по зеленой равнине и благополучно прибыл в в Новочеркасск, где нашел графа Пушкина, тоже едущего в Тифлис. Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились путешествовать вместе. Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка. Мы ее прозвали Отрадную. В северной части хранятся вина и съестные припасы в южной книге, мундиры, шляпы, эцетера, эцетера. В западной и восточной она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и прочим. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше.